Роза может быть стремительная, как признание, бесконечно скучная, как сама жизнь. Роза может быть прозрачная и пузырчатая, как нарзан, Но и тягучие илистые полные микроорганизмов. Несет душеспасительная сила Сплошной поток густеющего ила, Обломки мух, древесная кора, Окаменелая дивонская икра, Голубизна и зерна хлорофилла. Все это камни, подмывая, плыло Во мгле плывущим ландышем, Убило проснувшегося в муках комара. Все может быть. Пред течей пустовского был Майковский. Его любил и вслух дал розы Изя, бодаясь, читала его прямо на улице. В пятнадцать лет я знал облако в штанах наизусть. На верхнем этаже училище, На последней лестничной площадке, Под лесенкой, ведущей на чердак, Ставил хороший старый слепок Лаокона. Кто и зачем туда его приволок, неизвестно. Он был пыльный, с черным захватанным носом, на груди его было вырезано волшебное слово. Мы освоили это тихое место, приносили вино и говорили, и спорили до часу ночи, до двух. Дому мне доверяли в этом смысле, я тихо влазил по ночам в открытое окно, никого не обеспокоив. Под Лаоконом мы восхищались Клодом Лантье из творчества заля робко любили стариков, Джотто или Гою. Догадывались, что нельзя ставить вопрос, что лучше, русский музей или Третьяковская глифея. Верховодил Терентия Поросюк. Задавал тон, вершил Третьейский суд. как он называл тонкачом, обвиняя в чрезмерной любви к Боттичелли. «Мне суровый, как казалось неприязненно, заявил, что буду писать новеллы. Вот увидишь!» — грозя пальцем, предпреждал он. Морозово заверил, что если он преодолеет легкомыслие свое и разгильдяйство, у него есть шанс стать хорошим человеком. Себя Поросюк считал человеком пропащим, загубившим свой талант, женившись на девушке с хорошей семьи Однажды Поросюк в мрачном расположении духа отказался встречать с нами Новый год. Отослал в гости жену и тещу и остался в большой интеллигентной квартире один. «Надо пофонтанировать», — сказал он. Фонтанирование это закончилось тем, что он сжег свои работы, заодно прихватив у несколько наших, висевших у него на стене. Лучше, конечно. Хороший был у меня автопортрет с абажуром. Морозовым признали не сразу. Был он на год младше, с круглой головой набалдашником на тонкой шее и нарочито мутными, наглыми глазами. До поступления в училище спекулировал билетами возле кинотеатра имени «Двадцатилетия РКК», цыганил у иностранных моряков сигареты Кэмилл Частерфильд и Лаки Страйк, точнее Люки стрелки на чистейшем английском выговаривая «Мистер Бизнес Сигарет» и предлагал иностранцам приму. Лет через восемь в костюме цвета пломбира Морозов в свете ректора Мухинского училища будет встречать знаменитого Луиса Канна, архитектора, как его называли 21 века, приезжавшего в Ленинград и пытается впарить ему сигарету аврора Под лаконом читал иногда облако. Читал артистически, но не актерски, входя в образ, но акцентируя не мысль. И фразу, а ритм, и рифму кажется, я читал неплохо. Доносились слухи о пастернаке. Мне он казался похожим на Маяковского, как Чуковский похож на Педанова. Я и сейчас думаю, что Марбург и флейта-позвоночник сравнимы, только гипердактилические страдания Марбурга гораздо беднее. Неприятный, целенаправленный шорох раздался впереди. Я смотрел с поверх остра деловит одна с другой ко мне подканывали три собаки. Обыкновенные микрорайонные дворняги со слабыми следами былой породы. В лесу за кольцевой удивили меня и слегка встревожили. Им явно нечего было делать здесь. Охотиться они не умели, на объедки рассчитывать не приходилось. Впрочем, я усмехнулся, увидев, что мне они удивились не меньше. «Ничего себе!» — мотал головою серой, похожий на пулей болван. «А это что здесь делает?» «Я вспомнил главную заповедь советского бытия. Никогда не смотри в глаза ментам, янам и собакам. Обязательно привяжутся. Но они, похоже, уже привязались, и я их рассматриваю». «Уставился, козел!» — заворчал ублюдок Дога. «Лидер, должно быть. Я тебя знаю, ты пасешь с возле 36-го фрукты и овощи. Поставь полкосточки, не то за жопу кушу». «Точно он!» — мурлыкнула маленькая темная шавка. — Ему ж на той неделе глаз набили. — Слышь, что турист, — зевнул серый болван, — сучка не нужна. Породец ты, скачаешься, сейчас приведу, рубчик давай. — Не надо, — чуть не ответил я вслух и засмеялся.